Глава 26. Сегодня обойдусь без помощников. Спасибо, люди, объявила после звонка миссис Прайс. Она вновь спешила по делам, забрать туфли, которые делала на заказ, чтобы подходили к платью. Поставив велосипед позади её дома, я вошла. В тот день мне не нужно было убирать, но ждать я не могла. Надо было отыскать ключ от запертой комнаты, узнать, что там хранится. Одноклассники в открытую обвиняли меня. Дескать, это я, таская у них цветные карандаши и плюшевых мишек, карманные приёмники, игральные кости. Рэчел потеряла клубничный блеск для губ, который выиграла на дни рождения Мелисы. Она, прищурившись, глянула на меня и сказала, что сразу поняла. «Как мне завидно!» «Да, вторили ей все, завидно!» Вдобавок, я была лучшей подругой Эми и воровала с ней на пару. Но Эми хотя бы доказала, что раскаялась. Доми на это лишь фыркнул. «Эми ни в чем не была виновата, ее затравили!» «Он с ними в одной шайке!» закричали все, тыча пальцами, и поднялся галдеж как на птичьем базаре. Я вынула из ящика на кухню у миссис Прайс поддон для ножей, но под ним было пусто, одни лишь крошки. Я принялась доставать с полок все книги по очереди, провела рукой вдоль карнизов для штор, разворачивала полотенца и простыни в комоде и складывала, как было, чуть небрежными стопками. Даже искала в саду искусственные камни, пустые внутри. Их рекламировали в бесплатных каталогах вместе с декоративными песочными часами и хрустальными зверюшками. Я чувствовала себя воровкой. В аптечке в ванной я нашла пузырёк с таблетками, который миссис Прайс забрала из аптеки на другом конце города, когда мы ездили на примерку. С чужим именем на этикетке. Я сунула пузырёк в карман. Шаг в бездну. Сорвался камень. Четыре часа. В запасе у меня плюс-минус пятнадцать минут с поправкой на пробке. Слишком уж много мест, где можно спрятать ключ, укромных уголков, неведомых мне. Вернувшись в гостиную, я легла на спину в диванной нише. Ощупала кофейный столик снизу. Пуста. Лишь некрашенная доска. Лёжа там на полу, я вспомнила, как нашла у нас на кофейном столике мамины строки. Пришли на ум слова гимна. «О, звезда над зыбью! Матерь Бога Слово. Гимн, разъятый на строчке, по неведомой бредовой причине перекочевал на обороты наших семейных фотографий. В прихожей у миссис Прайс фотографий не было, лишь зеркало — Отражала тёмный изгиб коридора. Висело оно рядом с ванной, напротив гостевой спальни. И вновь в своём отражении я узнала маму. Та же верхняя губа. Те же глаза. Истребив нас злое, не спошли нам благо. Я сняла зеркало с крючка, развернула, и вот он. Ключ с обратной стороны, на гвоздике, в углу. И тут я услышала щелчок. Сперва решила, что мне почудилось, что это воображение сыграло со мной шутку. Ведь я так мечтала отыскать ключ, крохотный, зазубренный. Но ключ, другой ключ, и вправду поворачивался в замке, в замке парадной двери. И я, повесив зеркало обратно на крючок, юркнула в бельевую, и в ту же секунду миссис Прайс шагнула через порог. Первым делом она заглянула на кухню, и, судя по звяканью банок, по тихому вздоху холодильника стала разгружать покупки. Я затаила дыхание, когда она проходила мимо бельевой, а, услышав, что она задержалась в коридоре, зажмурила глаза. Тихий шорох. Это она поправила покосившееся зеркало? И закрылась дверь спальни. С протяжным жужжанием расстегнулась молния. Должно быть на чехле свадебного платья. Сейчас она приложит платье к себе. А может быть, даже примерит, посмотрит, сочетаются ли с ним туфли. Осторожно. Миллиметр за миллиметром. Я повернула ручку двери и выскользнула из бельевой. Зашла за дом, бесшумно выкатила на дорогу велосипед, оседлала и понеслась во весь дух. Отец в тот вечер готовил курицу с абрикосами. Это его миссис Прайс научила. Сев за стол, я принялась чистить зубчики чеснока, а он резал лук стараясь не плакать. «Всего полторы недели осталось», — сказала я. «Не верится, да?» Отец улыбался во весь рот. «Не особо. Слишком уж всё быстро». Отец отложил нож. «Но ты её любишь, правда?» «Так же сильно, как я. Я сразу понял, когда ты её в лавку привела. Я её с самого начала полюбила. Призналась я. Хотелось быть, как она. Сдается, мне без хитрости тут не обошлось, сказал отец, и я подняла на него взгляд. Видно, ты нас не просто так свела. Маленький ты мой купидон. А я тебе спасибо, так и не сказал. Он продолжал резать лук. Ну, кое-какие ее поступки, начала я, снимая с дольки чеснока сухую оболочку. «Не понимаю я их». Пузырёк с морфином в кармане брюк врезался в ляжку. «Поступки? Какие поступки?» «Скажем, вся эта история с воровством. Она всех нас заставила написать, кто кого подозревает. А потом обвинила Эми. При всех, в классе. Это было несправедливо». Отец нахмурился. Знаю, что она места себе не находила из-за краж. Винила себя от счастья. Ей было невыносимо, что у неё в классе такое творится. Пожалуй, она с этим разобралась весьма необычным способом. Она сказала, что даст Эми возможность исправиться, что Эми должна попросить прощения, и гладила её. Но вот видишь, ей было небезразлично Эми, по-настоящему. Слов нет, как она терзается из-за этого несчастного случая. Самоубийство? Допустим, самоубийство. Но к чему весь этот разговор, дружок? Эми видела, как она унесла из лавки банку чая. Ну, милая моя, понимаю, мои слова тебя расстроят, но Эми была трудная девочка. Конечно, она сказала что-то в этом духе, когда её улечили. Это было до того, как миссис Прайс назвала её воровкой. Отец помолчал. Видно, чуяла, что всё к тому идёт. — А ещё она пьет таблетки, — сказала я, — горстями. Нащупала в кармане пузырёк. Можно было хоть сейчас его достать, показать отцу чужое имя на этикетке. «Но как бы это выглядело? Что было бы, узнай он, что я рылась в её аптечке?» «Для меня это не новость», — ответил отец. «Она повредила спину, когда играла в теннис много лет назад, и так и не восстановилась». «Мне она сказала, что таблетки от нервов. Одно с другим связано. Боли усилились, когда она потеряла мужа и дочь. У всех у нас есть странный дружок». Но «Ну, послушай, я знаю, что после смерти Эми... Вещи опять стали пропадать, перебила я. Значит, Эми тут ни при чем? Так? Отец вздохнул, посмотрел на меня. Мы это предвидели, сказал он, помолчав. Доктор Катари говорил, что стоит ждать сопротивления свадьбе. Понимаю. «У тебя многое в жизни переменится». «При чём тут доктор Катари?» Я с ним говорил недавно. «Он интересуется жизнью пациентов». Я закусила губу. «Мамину одежду мы будем хранить», — сказала я тихо. «Понимаю, и шкафа её придётся убрать. Но выбрасывать мы её не станем. «Скоро там выдворятся вещи миссис Прайс, и обрывки маминых строк будут тускнеть с каждым разом. Стоит ей открыть дверцу». «Конечно», — пообещал отец. «Конечно, доченька. Сам не знаю, что нашло на меня тогда». Он снова взялся шинковать лук, но рука соскользнула, и он порезал палец. «Фу ты, чёрт!» Отец отшвырнул нож. Кровь капала на разделочную доску, сочилась сквозь горку лука. «Сюда!» Я схватила его за руку, подставила палец под кран. «Не шевелись!» Я велела ему прижать к порезу салфетку, а сама побежала за пластырем. Один пластырь насквозь пропитался кровью, и я наклеила другой побольше. Но ну и он тоже промок. «Может, в больницу поедем?» — спросила я. «Как думаешь, «Понадобится зашивать?» Отец смотнул головой. «Ерунда. Сейчас остановится. Ты бледный. Всё в порядке». В конце концов я наложила ему на палец повязку из автомобильной аптечки, а сверху забинтовала. Лук мы прополоскали, и отец захотел и дальше готовить сам. Когда к ужину пришла миссис Прайс, сквозь повязку снова проступила кровь. У нас небольшая авария, сказал отец, показывая ей палец. Боже, ты цел? Пустяки. Джастина обо мне позаботилась. Умничка, похвалила миссис Прайс, а чем так вкусно пахнет? Курицей с абрикосами. Ну, вы расстарались. Отец плеснул ей вина, и она села на синий с белым диван. Санте! — сказала миссис Прайс, подняв бокал, и тут я увидела. На ее запястье мысленисто блестело старинное золото. Георгианский браслет с шифром «Дорогая», что показывал мне отец. А я-то думала, он отложил браслет мне на Рождество. Миссис Прайс, заметив мой взгляд, сказала... — Правда прелесть? Подарок твоего папы в честь помолвки. — Красивый, — отозвалась я. — С секретом, — продолжала миссис Прайс. — Сказать? — Ладно. Взгляни на камни. Демонтоид, опал, рубин, опал, гранат, аквамарин, яшма. — Ну и что? — Как это читается? — Читается? Первые буквы в названиях камней складываются в слово. В голосе ее мелькнула тень недовольства. Правда? Миссис Прайс натянуто хохотнула. Господи, кто тебя учил? Джастина, не строй себя, дурочку, нахмурился отец. Никого я из себя не строю. Дорогая, сказала миссис Прайс, повернув браслет на запястье. Крохотные ручки с тонкими обручальными колечками. «Дорогая! Вот как это читается. Послание любимой от любящего». Хм. Я уткнулась в телепрограмму. Надо отдать отцу должное. Курица с абрикосами удалась на славу. «Ну и ну!» — восхищалась миссис Прайс. «Такая нежная! Мясо само от косточек отваливается!» Она вытерла каплю соуса в уголке рта. «Вкуснее, чем у меня!» Ученик превзошел учителя. «Мы же не соревнуемся!» — засмеялся отец. «Еще как соревнуемся!» — ответила миссис Прайс, но от поцелуя в щуку не уклонилась. «Расскажешь про секретный ингредиент?» — спросила я у отца. Миссис Прайс улыбнулась. — Что за ингредиент? — Любовь, — отозвался отец. — Кровь, — сказала я. Ночью мне не спалось. Мешали звуки из отцовской спальни. Приглушенные голоса, смех, звериные рыки и стоны, ритмичный стук антикварного изголовья о стену, скрип, когда отодвигали кровать. Я с головой забилась под одеяло. Меня преследовала одна единственная мысль о ключе за зеркалом и о том, что спрятано в запертой комнате. В школе вид у миссис Прайс был измученный, лицо под слоем косметики землистое. Она без конца облизывала губы. На уроке труда она слонялась по классу, делая вид, будто ей интересны наши поделки. Обёрточная бумага с размытыми ангелочками, отпечатанными трафаретом из картошки, и целлофановые рождественские открытки, похожие на витражи. «Какие чудные цвета!» — приговаривала она. «Аккуратнее с ножами!» Но при этом на нас почти не смотрела. Она молчала, когда Джейсон Дейли напечатал розовых ангелочков на спине у Грегори и когда Джейсон Моретти спросил Брэндона, слабо ли ему откусить кусок сырой картошки, а, услышав отказ, сунул картофелину ему в зубы. Всего неделя оставалась до выпуска, мы изнывали от нетерпения, от безделья, и каждый день что-то пропадало. То пушистая проволока для поделок из рождественского вертяпа у Джеки, то складная расческа, которую Катрина хранила в косметичке на молнии, то прокладки, что мама дала Пауле на всякий случай. Но это обсуждали только шёпотом. Однажды, в знойный полдень, когда я хотела подсесть к девчонкам на ливневые трубы, Паула сказала, что заняла место для другой девочки, а меня здесь не ждут. В тот день мы ходили в зал на народные танцы с сестрой Маргаритой. Нас повела миссис Прайс. Она следила, чтобы мы переходили дорогу правильно и сказала, что ждёт от нас примерного поведения. А если кто будет озорничать, то сестра Маргарита от неё скрывать не станет. Схватив за руку доми, я встала с ним в конец группы, чтобы нас не было слышно. «Я нашла ключ!» шепнула я. Глаза у доми округлились. «Что там?» «Не успела посмотреть. Надо дождаться, когда она в следующий раз уйдёт». «Эй вы, парочка!» — окликнула нас миссис Прайс. «Хватит секретничать!» Мы построились рядами в зале и стали ждать, когда начнётся музыка, а миссис Прайс ушла. Я видела в окно, как она свернула на стоянку и что-то ищет в машине. Открывает дверцы, заглядывает под коврики, под сиденья, сама не своя. Тут заиграл лихой белый сержант, и мы, под счет сестры Маргариты, стараясь не сбиться, становились то в ряд, то в круг, шаг вправо, шаг влево. Я кружилась, взявшись за руки с Доми, потом с Карлом. Мы сплетались и расплетались, менялись местами. Я надеялась, что миссис Прайс после школы уедет по делам, но когда я пришла к ней убирать, коровец стоял на подъездной дорожке, а миссис Прайс обшаривала гостиную, заглядывала под диванные подушки, отдергивала занавески, открывала ящики комода, перебирая их смятое содержимое. — Не видела их? — спросила она строго. — Что не видела? — Таблетки мои. «Куда-то делись таблетки». «А в аптечке их нет? Давайте посмотрю». «Ясное дело, в аптечке их нет. Там я искала в первую очередь». «Ясно», — ответила я. «Простите». Миссис Прайс посмотрела на меня. Над верхней губой у неё сверкали бисеринки пота. Она вздохнула. «Нет, это ты прости». До свадьбы осталось всего ничего, а мне ещё столько нужно успеть. Закрутилась я малость. Я улыбнулась, подхватила корзину с выстиранным бельём. Начну пока гладить. В бельевой я расправила её блузки и юбки, узкие джинсы, налила в утюг воды, включила, чуть выждала, проверила пальцем горячие ли, мимолётным движением, подсмотренным у мамы. Слышно было, как в коридоре миссис Прайс набирает чей-то номер и ждёт ответа. Постукивает чем-то. Ручкой по пластмассовому столику, на котором стоит телефон. Через минуту она положила трубку, потом снова набрала номер. Тук-тук-тук-тук. Шипел паром утюг, а я водила его кончиком вокруг пуговиц, проглаживала карманы и складки, обжигаясь о свежевыглаженную ткань. В ванне мокло кружевное бельё, выглядывая из пены. «Алло, мистер Бьёкинан?» — раздался, наконец, голос миссис Прайс. «Это Анджела Прайс. Мне срочно нужен рецепт». «Не отпрашу, не вешайте трубку!» Должно быть, она унесла в гостиную телефон и прикрыла дверь, оставив лишь щёлку для шнура, Слов я уже не слышала, лишь вкрадчивые переливы ее голоса, а потом — рык. Она набрала еще три-четыре номера, и всякий раз ответ ее не устраивал. Повысив голос, она бросала трубку. Вот что-то грохнулось на пол, загудело, как кассовый аппарат. И послышались рыдания. Поставив утюг на подставку, я побежала в гостиную. Миссис Прайс сидела на полу в диванной нише, уронив голову на руки. Телефон лежал на боку, трубка валялась рядом. «Миссис Прайс? А.. Анжела? Что с вами?» Тушь размазалась по ее щекам, точно следы от прихлопнутых комаров. Она сидела босая и колотила пяткой в обитую ковром стену диванной ниши упрямо, по-детски. «Никто мне не поможет», — всхлипывала она. «Где им понять? Все эти люди, я их считала друзьями. А оказалось, в наше время доверять никому нельзя. Пользуются мной, и все. Им лишь бы выжить из меня побольше. Им все равно!» — говорила она отрывисто, зло, будто сплевывая слова. Она подняла на меня взгляд. «Если ты даёшь кому-то слово, Джастина, что это для тебя значит?» «Ну, — начала я, — дал слово, держи. Обещание нарушать нельзя?» «Верно», — в её голосе звенело торжество, как будто я правильно ответила на вопрос в классе, усвоила её урок. «Особенно, когда деньги уплачены», — добавила она. И деньги немалые ободрали меня, как липку эти аптекари. Она вытерла глаза. «Спорим, если я к ним заявлюсь и устрою скандал, совсем не то запоют». Я поставила телефон обратно на столик в коридоре. «Разве что ты меня снова выручишь», — сказала она. «Я?» «Вдруг у вас таблетки с прежних времён ещё остались? Ненужные?» «Нет», — ответила я. «Кончились? Извините?» «Ясно», — миссис Прайс кивнула. «Ясно. Вот что. Мне так плохо, а всего-то нужно несколько дней продержаться. Может, вы положили куда-то и забыли? Извините. — повторила я. С долгим, прерывистым вздохом она стала ковырять заусенец, разбередив старую ранку. — Вам бы лучше зайти, — посоветовала я, — поговорить с мистером Бьюкиненом. — И что бы я сказала? — Ну, скажите, что слово надо держать? — у миссис Прайс вырвался смешок. — Как будто у него совесть есть. Ну так устройте скандал. Он не сможет вас выгнать, если увидит, как вам плохо. Блюдок, хапуга, фыркнула миссис Прайс, жулик прожженный. Так разберитесь с ним. Поезжайте к нему. Миссис Прайс остановила на мне взгляд. Ты права, заключила она. По-хорошему. «За ним должок! Ты права!» Миссис Прайс поднялась, одернула юбку, надела сандалии с золотыми ремешками и ушла в ванную освежить макияж. Из ванной она выпорхнула почти прежней, блестящей, холёной. Почти. Я продолжала гладить, а миссис Прайс выехала на своём корвете со двора и повернула в сторону магазинов. Меня мучило предчувствие, что она вернётся. Забыла кошелёк или солнечные очки, или просто забеспокоилась обо мне. Выждав минуту-другую, я выключила утюг и, бросив недоглаженную блузку с мятым рукавом, вышла в коридор. Из зеркала напротив гостевой спальни на меня глянуло моё отражение. Мамины глаза. Чего же я жду? Я нащупала за рамой зеркало ключ, сняла с гвоздя. Он был увесистый, холодный. Медные зубцы царапали ладонь. Я вставила ключ в замок. В комнате стоял затхлый дух. И из-за того, что занавески были задёрнуты, я мало что могла разглядеть. Споткнулась обо что-то, о картонную коробку. И она с грохотом отлетела. Я включила свет. Комната была забита хламом. Коробки, стопки, грозившие рухнуть. За ними не видно было ни ковра, ни покрывала на узкой кровати, ни верха комода. Я сразу узнала Рональда Макдональда, который пропал у Рэтчел. Среди хлама сверкнула его клоунская улыбка. К нему жались младенцы с капустной грядки, плюшевые медведи, куклы Барби. На дверце платяного шкафа висел раскрытый зонтик Ванессы, а в него было сложено спортивное снаряжение. На стойке кровати были намотаны шерстяные шарфы. Я узнала полосатый, который связала Лин. В коробке с камешками, кусками пемзы, раковинами и обкатанными морем стекляшками блеснуло морское ушко Джейсона Моретти. Шторы я тоже узнала из плотной бежевой ткани с оранжевыми и коричневыми нитями, те самые, что пропали из задней комнаты в церкви. На одной из полок над кроватью, среди легиона фигурок, стоял Смурфик Лунатик Паулы, протянув руки, точно готовый броситься вниз. Там были все они, наши пропавшие вещи. В гостевой спальне у миссис Прайс, будто в каком-то безумном музее. Брелок с калой в куче других брелоков, губная гармошка в картонной коробке с другими губными гармошками, блокфлейтами и с свистками, башня из кубиков Рубика, пирамида из машинок, ластики, ручки, карандаши, фломастеры, пять пузырьков штрих-корректора с сухими задубелыми кисточками с десяток коробочек изюма, выстроенных в ряд словно книги. Груды железных и пластмассовых фишек, поблескивавших при свете лампы, сутки из-под мороженого, переполненные стеклянными шариками. Целые семьи заботливых мишек с вышивками на пузиках, у кого радуга, у кого трелесник, у кого подучая звезда. Выводки-то давно оставивших надежду, что их покормят а под блестящим потолком, подвешенный на зубных нитях, парил целый рой ватных шмелей и бабочек с чернильными точками вместо глаз. Значит, все правда. Миссис Прайс — воровка. Мелькнула мысль. Я ее потеряла. Точно так же, как маму, как Эми. И в самом деле, она для меня все равно, что умерла. Шаг с обрыва. Камень, сорвавшийся в пропасть. Хотелось, чтобы всё стало как раньше. Хотелось быть для неё особенной, избранной. Той, кому предназначена самая лучезарная её улыбка. Быть её птенчиком. Но разве я не чуяла уже давно что-то не так? Разве не подозревала? С тех пор, как нашла у нее в сумочке ручку, с тех пор, как она заставила Карла взять скальпель и отрезать Сьюзен лапку, Эми мне говорила. Она украла жасминовый чай. Эми своими глазами видела. А я даже ту самую банку в кладовке нашла. Да, я все знала. Я протянула руку. Тронула руй пчел и бабочек, и они затрепетали марлевыми крылышками. И у меня на глазах потолок стал безоблачным небом, и казалось, что я здесь уже была, в этой захламленной комнате, и все здесь мое, все, чем я владела когда-то и потеряла. И вот стою посреди своих же воспоминаний о звуках губных гармошек о том, как можно попробовать каждую ноту на вкус, и о радужных раковинах, что отражают изменчивое небо и хранят шум волн, и об игральных кубиках, что со стуком катятся в стороны, и о кубиках Рубика — вертишь их, крутишь, и, наконец, собираешь как надо, и о крохотных крылышках, что щекочут лицо и шею. «И вот моя рука!» Перед глазами на фоне неба. Шрам на одном пальце, родинка на другом. Это все мое. Мое. Моя рука. Пальцы, как стая белых птиц, как вывернутые ноги сломанных Барби. Ладонь, как семенящий краб. Я дома, писала мама. Решка. Орел, решка, есть хочешь? Не забуду ли, кто я? Голова пустая, руки трогают пустоту. Птицы и пчелы кружат у висков, возле рта просятся в меня. Жены сахар на языке пристают к зубам, залепляя рот. Надо выбраться отсюда. Оставить здесь всё как есть, словно меня тут и не было. Запутать следы, как сыщик. Запереть дверь, а ключ повесить обратно за зеркало. Надо отсюда выбраться, выбраться. Но приступ меня уже настиг. Его не остановишь. Краденные шторы дыбились парусами, и пол уходил из-под ног. И все мы плыли куда-то. Я, плюшевые медведи, и куклы, и клоун, и смурфик-лунатик. Ключ врезался в ладонь.